Как работать с этим материалом и бграф лучшее что может сделать книга для человека это заставить его действовать томас карлель я специально записал эту аудиокниу своим голосом чтобы передать вам свои эмоции чтобы лично поделиться с вами своим опытом но я очень хочу чтобы вы держали под рукой книгу или возвращались к книге и выполняли все упражнения которые в этой книге есть без выполнения этих упражнений достижениеения цели невозможно самамар изданных десятки книг на русском языке и думает тысячи на английском две тысячи девятого года когда я написала книгу маркетинг без бюджета мне хочется писать книги так чтобы читатель сказал вау такого я еще не встречал уверен книг подобных этой и вы еще не встречали это аудиокнига в своем роде исключительно нет смысла просто ее слушать и при этом не заниматься самодиагностикой и самоопредеением конечно постараюсь вас зажечь и постараюсь вам дать какие то советы но обязательно иметь под рукой карандаш и определенную рабочую тетрадь чем честнее и полнее будут ваши ответы тем быстрее и лучше будет результат две тысячи девят года моя визитная карточка является следующая фраза самое главное в маркетинге то в чем угодно знать что делать знать как делать а потом взять и сделать чудес не бывает просто послушав эту книгу даже несколько раз вы не станете номером один и наконец чтение этой книги заметки на полях размышлений без практического применения не принесут вам результатов поставьте цель Исследуйте свои возможности, развивайте себя, показывайте результаты, продвигайтесь. Маршал Голдсмит в книге «Прыгни выше головы» пишет, по статистике, если вы совершенствуете конкретную сферу, улучшаются и прочие ваши показатели. Перемена в одном приводит к общему улучшению. Только представьте, как вы изменитесь, какими будут результаты, если вы начнете делать движения и улучшения по всем фронтам. Труд сделал из обезьяны человека. Целенаправленный труд и работа по системе сделает из человека человека номер один. Я в этом уверен.